От дома Филиппа Рекс поехал по дороге, которая вела на восток к небольшой реке. Там в прибрежных зарослях Орешника имелся тайник, в котором Рекс на всякий аварийный случай хранил деньги, оружие и кое-какую аппаратуру. Он и не думал, что когда-то воспользуется этими запасами. В его жизни не происходило ничего, выходящего за рамки служебных обязанностей. Но вот, миновало два года, а где он был? Получалось, что нигде. Съехав с дороги в разросшийся за последние годы Малинник, Рекс оставил машину и направился к реке. Всё здесь было ему знакомо, хотя за время отсутствия многое изменилось. Где-то ручьи размыли русло, где-то разрослись лесные тюльпаны, вытеснив синеватые лазории. Вот появилось воронье гнездо, а дупло совы, похоже, опустело. Тайник в Орешнике оказался нетронутым. Рекс нащупал в амху металлическое кольцо и, потянув за него, поднял подпружиненную крышку, под которой за влагозащитной мембраной хранились его богатства. Вскрыв мембрану, он взял из пакета набор электронных ключей, пару удостоверений личности, коробку с медицинскими спецпрепаратами и 20 000 ливров мелкими купюрами. Оружие брать не стал. Трофейный пистолет с электронным спуском и облегчённой автоматикой его более чем устраивал. Такое оружие стоило целое состояние. Вернувшись в машину, Рекс развернул трубки сервисного блока и закачал новую порцию питательного сиропа. Пока он был привязан к этому прибору, его возможности были сильно ограничены. Требовалось избавиться от этой зависимости – Кое-какие мысли на этот счёт у него уже были. Но это завтра, а пока Рексу требовалось поспать его законные три часа. После этого он снова мог бегать целые сутки, но сейчас — спать. Откинув спинку сиденья, он лёг и, прислушиваясь к птичьему гомону, наконец уснул, сразу погрузившись в ставшее привычным сновидение. В этот раз там снова был майор, тот самый, представитель заказчика. Он явился однажды вечером и дождался, когда Рекс закончит очередную тренировку с доктором Томом. В тот день она длилась долгих семь часов без обеда. Пришлось много бегать, преодолевать реку по канату, спускаться в подвал, где был организован тир, и целый час стрелять. Потом снова наверх, запрыгивать на беговую дорожку, затем на канат, потом отработка ударов, опять канат, снова вниз и стрельба, стрельба, стрельба. И так до бесконечности. Доктор Том сказал, что это был хороший день и что обед им только помешал бы. «Ты выглядишь всё лучше, Джордж!» — сказал майор, и Рекс заметил, что от него пахло алкоголем. «Что случилось, сэр?» — поинтересовался Рекс, разматывая эластичные бинты на руках. «Похоже, скоро тебя уволят, приятель!» — с горечью произнёс майор и вздохнул так, что казалось, он вот-вот сорвётся на рыдание. «Куда уволят?» «Принято решение закрыть финансирование программы, приятель, той самой, где были предусмотрены твоё совершенствование и рост». «Значит, я перестану тренироваться?» «Ну, месяца три у тебя ещё есть, а потом, да, все тренировки закончатся, а тебя, скорее всего, переведут в какое-нибудь полицейское подразделение, гоняться за воришками». «Это плохо?» «Это всё равно, что из пушки стрелять по воробьям». «Что же делать?» В раздевалку заглянул доктор Том, но, увидев майора, ретировался, а тот закрыл дверь плотнее, подошёл к Рексу и сказал, «Всё, что ты от меня сейчас услышишь, очень секретно, понимаешь?» «Да, сэр. Я не должен об этом никому рассказывать. Полагаю, даже своему тренеру». «Правильно, Джордж. Так вот, я хочу, чтобы ты продолжил обучаться, как-то расти. Этот проект стал для меня очень важным, понимаешь?» «Я не понимаю, сэр, но я это вижу по вашей реакции». «Хорошо», — с чувством произнес майор и похлопал Рекса по плечу. Затем достал из кармана кителя плоскую бутылочку и, сделав пару глотков, встряхнул головой. «Крепкая зараза», — пояснил он и отер проступившие слезы. «В ближайшую неделю, Джордж, ты должен проникнуть в архив на четвёртом этаже и там в секторе дополнительной регистрации отыскать своё досье. Микрофильма на него пока нет, всё только на бумаге». «Я понимаю, сэр». «Досье ты должен уничтожить, а чтобы ничего не заметили, заменить его ложным досье, никак с тобой не связанным». «Хорошо, сэр, я это сделаю». «Есть второй экземпляр этого досье у нас в министерстве, но о нём я позабочусь сам». «И ещё, вот посмотри на эти цифры, ты можешь их запомнить?» Майор показал Рексу небольшой листок бумаги с комбинацией из пяти цифр. «Да, сэр, я уже запомнил». «Хорошо», – кивнул майор и, достав зажигалку, сжёг листок с номером. «Давно бросил курить, но ношу её для таких вот целей». «Что означает этот номер, сэр?» «Это номер ячейки в камере хранения на северном вокзале в Алимпериале». «Что там будет?» Там будет досье на небольшую агентурную сеть. Её хозяин погиб, но она оказалась настолько хорошо изолирована, что о ней никто не знает. Сеть в рабочем состоянии, на тайные счета агентов приходят деньги, так что они будут работать с тем, кто скажет им пароль для связи. И я получу этот пароль? Да, всё будет в этой ячейке».